«Припоминаю, что вы мне обещали поведать какую-то легенду об этом!» Любуясь ею и погружаясь в ее голос, как в сказку, напомнил Ставров. «Да», — улыбнулась Полина загадочно, — «это красивая история. В эту ночь каждый год решается судьба мира. Победит ли свет?» или мир проглотит злобная тьма. Поэтому и зажигают многочисленные костры вдоль рек, очи света, и они отражаются в воде и в небе. Несколько дней солнце мечется по небу, пока Перун гадает, куда повернет колесо времени, и тогда приходит его возлюбленная дева заря-зареница, берет Перуна за руку и ведет дальше, Ведь всему свое время, лету красному, осени багряной, зиме белой и весне звонкой, таков круг времени, завещенный нам родом. «Действительно, звучит красиво», — согласился Клим. «Этот праздник у славян назывался еще Купа», — продолжила она рассказывать. От слова «вкупе», что значит «единение» всем миром. В дореволюционной России этот праздник считался особо почитаемым, и на селе отмечать его считалось всем обязательным, с особым соблюдением правил и обрядов. Вообще-то это довольно сложный обрядовый комплекс, но мы с вами уже приступили к выполнению некоторых его пунктов. Сходили в баню. Собрали нужные травы, и сейчас старшие семейные женщины украшают дома и постройки зеленью. Выкладывают в доме специальные травы от нечистой силы. А мы плетем венки и пояса. Это тоже входит в часть обязательного обряда. И очень многое еще впереди. Она вдруг понизила голос, посмотрела на него с загадочным видом и сказала. «Это самый мистический, загадочный и волшебный праздник в году!» «Ты самая загадочная и мистическая!» Залюбовавшись ею, попав под влияние ее тихого голоса, растворяясь в нем, подумал Клим. «Каким мистическим чудом ты случилась в моей жизни?» «Все обряды?» Продолжала Поля ткать волшебство своим голосом, вывязывать загадку. Призывали и воспевали урожай, благородие, здоровье, благополучие, но еще и были направлены на защиту и очищение от нечистой силы. Ведь именно в эту ночь просыпается и получает самую большую силу вся нечисть. Ведьмы разводя залу прошлогодних купальских костров в воде. Обливаются ею, теряют вес и становятся легкими. Садятся на метлу и летят на Лысую гору, устраивая там ведьминский шабаш. Для русалок открывается переход между водой и землей. И они выходят на берег. Подходят к кострам, зазывают парней за собой. Могут и костер потушить. И жизни лишить сладким стремительным поцелуем. А в воде, стоит зазеваться парню, Зачарует русалка его, Обовьет руками, Нашепчет песню любви И утащит за собой в глубину. У Водянова на Ивана Купалу День именин, И он терпеть не может шумящих людей, Баламутящих его водицу, И напугать может и притопить, и в омут затащить. Леший в лесу сторожит тех, кто идет искать цветок папоротника. И парочки, занимающиеся любовью, окутывает их, в чашу заводит и куролесит. Поэтому спать в эту ночь запрещено, чтобы нечисть не утащила спящего, а надо б обряды очищающие, прыгать через костер купаться в реке и выслеживать ведьм и так называемое бесчинство, обряды по изгнанию нечисти. обезчинство и очищение от нечисти — это, по-моему, как-то не очень сочетается», — усомнился Клин. «Ничего подобного», — улыбнулась Полина. «Самое главное назначение праздника — Это воспевание, празднование плодородия мира. Поэтому нравы в эту ночь гораздо более свободные. В древние времена снимались все запреты. Кроме одного, насилие и принуждение не признавалось ни в каком виде. Даже в виде невинных уговоров и соблазнения. Оно очень жестко преследовалось и каралось. А если пара по обоюдному согласию любилась, то это даже приветствовалось. Влюбленные обменивались венками и клятвами и бегали обнаженными по росистой траве для приворота любимых и получения плодовитости. В древности считалось, что души умерших родственников возвращаются в виде росы и дождя, и им необходимо дать новую плоть. Купались и занимались любовью. Вообще, в этот день очень много обрядов, которые рекомендуется проводить голышом. «Ну-ка, ну-ка!» – проявил особую заинтересованность Тавров. «Ну, например», – засмеялась Поля, – «если девушку бросил парень, а она хочет вернуть его любовь, то в купальскую ночь ей надо три раза обижать поле голой». Некоторые парни специально делали вид, что расстаются с девушкой перед Ивановым днем, чтобы ночью подловить ее у поля и заняться любовью. Проходит массовое купание, желательно голыми. Это ритуал. У нас, кстати, девушки и женщины купаются отдельно от мужчин. И все желающие могут делать это голышом. А пары купаются чуть выше по течению. Есть и те, кто спокойно купается голыми вместе. Свобода любого выбора. — А как делаете это вы? — спросил Клим, понизив голос до эротических нот. — Ну, как вы можете спрашивать? — полыхнула она румянцем и озорными искорками в глазах. — Я порядочная девушка. Чту и уважаю память и наставления предков. Полина помолчала. Посмотрела на Ставрова очень серьезно. Даже венок плести перестала. Наклонилась к нему немного ближе и сказала почти шепотом. «Конечно, я купаюсь галышом, голышом. А еще мы с девушками после полуночи бегаем голышом на дальнем лугу. И сверкнув глазами, подала таинственности. Или не мы, а молодые ведьмочки с Лысой горы спускаются и балуются там. А может, русалки веселятся? Снова села ровно, возобновила плетение венка и совершенно невинным тоном поинтересовалась. Вам интересно дальше? Дальше ему было особо интересно. Но горло вдруг перехватило, и ножки пришлось как-то по-другому пристраивать и вообще сесть, чтобы не пугать девушку внезапным возбуждением. А ведь все было так невинно, пока он спрашивать с намеком не полез. А она рассмеялась звонким серебристым колокольчиком и надела ему на голову венок. «Это ваш», — объявила Полина. Чуть откинулась назад, посмотрела пристально и одобрила дело своих рук. «Вам идет». «Спасибо», — выдавил из себя Ставров и поинтересовался. «А ваш?» А свой я почти закончила. И она показала длинную сплетенную косу из трав и пояснила, продолжая плетение. Каждая девушка старается сделать свой венок особенным, неповторимым. Кроме обязательных в этот праздник трав в венке, Иванда Марьи, лопуха, Богородской травы и медвежьего ушка, Девушки стараются вплести маленькие цветные ленточки или какой-нибудь яркий цветок или букетик особый, чтобы свой венок можно было отличить от всех остальных. Я, кажется, понял. Снова лег на бок Ставров, немного сдвинул венок на затылок. Это для парня. Совершенно верно. — подтвердила, улыбнувшись Поля. Перед самым рассветом девушки начинают петь песню о суженном любимом. Заходят в реку и пускают венки по воде. Внутрь венка крепится свечка, а раньше — лучинка. Если венок поплывет далеко и уверенно, значит, жизнь будет долгой и счастливой, и, может, замуж в этом году выйдет девушка. А если утонет и сразу к берегу прибьется, то не видать в этом году встречи с суженым. Ну, а если парень достанет из воды девичий венок, то это как демонстрация его намерения жениться на этой девушке. «Я бы хотел вернуться к свободе нравов», — усмехнулся Ставров тут же пыхнувшим ее щечком. Насколько мне известно, славяне были весьма нравственным народом, и молодые люди держались в строгости. А тут любовные игры поощряются без ограничений. Никакого разврата и прелюбодеяния, успокоило его поле. Семейные пары нерушимы и могут что угодно и где угодно делать вдвоем. Помовленные молодые и благословенные родителями могут в эту ночь и день предаваться любви, не дожидаясь свадеб, вдовы ей холостые и та молодежь, у которой пары нет. И если на утро и на следующий день парень с девушкой объявляли себя парой, полюбившейся в ночь купалы, то такие союзы считались нерушимыми, и даже если они не благословлялись родителями, их признавали священными, а дети, зачатые в дни Ивана Купалы, в этих дней шесть, как я уже упоминала, рождались, по поверьям, самыми счастливыми. Умными, здоровыми и взрослея становились очень привлекательными для другого пола. Значит, лазейки все же были у предков, пусть хоть и шесть дней в году, — порадовался Клим. — На Масленицу и Святке тоже парочка лазейк имеется. Рассмеялась Поля и надела себе на голову венок, который закончила плести. Перекинула косу на грудь и воскликнула. — Ну как? — Здорово, вам очень идет. Зачаровался этим ее необыкновенным видом Ставров и поинтересовался. — А какая отличительная особенность в вашем венке? — Вот. Полина сняла с головы венок и показала пальчиком на небольшой букетик из розовых цветочков. — Это молодой шиповник. Я его яркой зеленой ленточкой перевязала. По-моему, очень симпатично получилось. — Очень, — подтвердил Ставров, любуясь девушкой. — Ну все, вставайте, — распорядилась она, надев снова венок и поднимаясь с земли. — Пора идти к реке. Скоро костры будут разводить. — А что, это тоже какой-то ритуал? — поднимаясь на ноги, поинтересовался Клим. — А как же? — усмехнулась Поля. — Я же вам говорила, сегодня все ритуалы и обряды. — Все со смыслом и все мистически. Давайте-ка я вас обвяжу и она подняла с подстилки длинный плетеный из травы ремень. Шагнула к Ставрову совсем близко, завела руки ему за спину, и Клим почувствовал ее потрясающий запах и жар от кожи, и упругую грудь, которая на мгновение прижалась к его, и увидел биение жилки у нее на шее. Его сразу же бросило в жар, и захотелось сказать ей, чтобы она отошла, потому что невозможно было стоически терпеть и даже попробовать прижать Полю к себе. И ему хотелось сказать девушке, чтобы она не двигалась и оставалась так подольше. Но Полина уже отодвинулась и завязала к конце ремня, что было еще хуже, потому как он здоровый мужчина и с реакцией на эту девушку у него все в большом порядке. И она вполне могла заметить это. Но наши предки были гораздо умнее, чем мы можем даже предположить. Одежды, которые они носили, помимо того, что были экологически безупречными и удобными на все случаи жизни, к тому же замечательно скрывали излишнюю мужскую впечатлительность и однозначную реакцию на женский пол, за что им большое спасибо. Хотя, может, лучше было бы, чтобы Полина увидела и все поняла. А потому что Ставрову-то как раз непонятно, что она испытывает к нему. И этот полыхающий румянец может говорить только о ее излишней скромности и чрезмерной застенчивости и ничего более. А он принимает это на свой мужской счет, как зеленый свет поощрения. «Интересно, она вообще понимает, как на меня действует?» Подумал Клим, наблюдая, как Полина закрепляет на своей талии такой же травяной пояс, как у него. Поднимает с земли, отряхивает и складывает подстилку. Мило и вполне беззаботно поворачивается к нему и бодрым тоном предлагает. «Ну что, пошли?» «Ну, пошли». — кивнул Ставров, чувствуя, что немного расстроился от этих мыслей о загадочной девушке Полине. Они зашли в дом Василия Игнатьевича. Взяли с собой большой кувшин с очередным питьем из трав с медом. Сегодня день травы. Напьется он этих травок на весь оставшийся год вперед. Хорошо хоть деревьев много у реки, а то бегай, ищи, где эти травки из себя выпустить. Но вообще-то вкусно, освежает и очень приятное питье. Это Клим про себя ворчал и понимал это. Все по тому же поводу. Он бы эту Полину прекраснул в лесок и в поле. Тем более сегодня нравы свободные. Да, зачем он только согласился на эту авантюру? К реке шли всем большим семейством Василия Игнатьевича вместе с приехавшими родственниками, вливаясь этим своим ручейком в общий поток стягивающихся туда же людей. Клим подивился необычайно, когда понял, как много народу собралось на празднование. Женщины расстелили подстилки, которые принесли с собой под деревьями рядом с рекой, выставили на них кувшины с напитками, какую-то закусочку легкую. Сложили туда накидки, кофты, сумки, как на обычном пикнике. Они участвовали во всех обрядах, водили хороводы и разыгрывали потешное сватовство к березе. Климу было интересно и весело. И вдруг Полина тронула его за руку, указала вперед. Клим посмотрел, куда она показывала и увидел пробирающегося в их направлении через группы людей Всеволода Ивановича, который поднял руку и помахал им издалека, обозначая, что у него есть дело. Его останавливали на каждом шагу. Он улыбался, приветливо кланялся, что-то отвечал, но целенаправленно и довольно бойко двигался в их сторону. «Клемент Иванович!» Запыхавшись, обратился он, когда добрался-таки к ним. — Я к вам. — Давайте просто к Лим. Слегка поморщился такому официозу Ставров, успев заметить, как Полина сделала преувеличенно значимое выражение лица, услышав полное его имя. И даже чуть головку на бок склонила, подчеркивая этот момент. «Вот ведь леса». «Клим?» — кивнул, соглашаясь у Стюгов. «Тут такое дело. Не хочешь поучаствовать в разведении костров?» «А что, это проблема?» «Это тоже обряд», — вмешалась в разговор Полина. «Костры разжигают только от живого огня. Добывают его с помощью маленьких веточек, которые трут руками». «Совершенно верно!» — поддержал Устюгов. «Но дело в том, что костры могут разжигать только старейшины и вождь или люди авторитетные, значимые. В этом году сам видишь, сколько людей приехало, и костров гораздо больше будет, чем раньше. Смотри!» — он повел рукой вдаль. «По реке как растянулись!» «А от меня-то ты что хотел, Севолод Иванович?» спросил Клим. «Как что?» — удивился историк. «Спросить не хочешь поучаствовать и зажечь один костер?» «Но я же не вождь и не старейшина», — недоумевал Ставров. «Ты известный кузнец, великий мастер», — удивился в свою очередь Устюгов. «Дело в том, Клим...» — быстренько принялась пояснять Полина, — что это праздник плодородия, то есть солнце и полива, огня и воды. Огонь священен в эти дни, а кузнецы стоят выше обычных людей. Они дети Сварога, бога огня. Понимаешь? По иерархической лестнице ты сегодня где-то на уровне вождя и повыше старейшин. — Ну, если на уровне вождя... Усмехнулся Клим. «Вот и договорились!» Порадовался Устюгов. «Идем уже зажигать скоро. Полина тебе все походу объяснит. А там у костров ребята уж все подготовили». И он заспешил обратно. Подхватил под локоть Клима, словно боялся, что тот передумает. Начальник этнической площадки привел Клима и сменившую за ним Полину к одному из костров представил находившимся там мужчинам, пожелал удачи и скрылся. — Ну, объясняйте, Полина, — распорядился Ставров. — Климент — очень красивое имя, — задорно улыбнулась она. — Мне тоже нравится. Усмехнулся он этой ее девчачьей подначке. — Так что там с кострами? — Да, с кострами. Изобразила деловитость она, но не удержалась и улыбнулась. Костры должны загореться не позже, чем с последним лучом солнца. Как я уже говорила, разводят огонь руками. И только мужчины. Вам, ребята, сейчас все дадут необходимое. Покажут и отойдут. Потому что делать это вы должны один. А мы образуем вокруг вас круг и будем петь костровые песни. — Веселые и заводные — это тоже обряд. — Я так понимаю, что пора, — кивнул Клим на подзывающих его парней. — Пора, — подтвердила она. — Ну, идите, пойте мне задорные песни, а я вам огонька тут добуду, — проворчал Ставров. Огонь он умудрился разжечь раньше всех остальных Костровых под громкие, одобрительные, радостные восклицания. А Полина и не сомневалась. Она любовалась Ставровым, когда он так мужественно и красиво опустился на дно колено и быстро-быстро начал тереть палочку в руках, поддувать тихонько. И вот затеплился, задымился робкий дымок. И уже куснула мох маленькое пламя. И пошло, пошло. Клим, как ребенка, Бережно положил разгорающийся огонек в костер под шест в центре. А Полина, все заводясь внутри ритмом и духом праздника и наполняясь весельем, пела вместе со всеми. Смотрела на Ставрова и понимала, что сегодня самая прекрасная и необыкновенная ночь в ее жизни. Самая! Она знала, чувствовала это. Полина и так словно парила, и все было легко, радостно, ярко, как только она увидела Клима, выходившего из своей большой красивой машины. И он так смотрел на нее, так, что она чувствовала себя особенной, прекрасной, другой и очень смелой. Огонь разгорался все больше и больше. Девушки повели хоровод под обрядовую песню. Ставров подошел к полю. Что-то спросил, но она покачала головой, показывая, что не может сейчас говорить, и поплыла мимо него за ведущей, плетущей кружево танца. Клим отошел в сторонку и смотрел. И улыбался так сексуально, что у нее дух захватывало. Самая таинственная, чарующая и мистическая ночь в году, когда многое разрешено и когда все магически и наполнено особым смыслом. Полина пела и шла в танце ручейком, и все смотрела, смотрела на него, не отрываясь, а он не отпускал ее взгляда. Песня закончилась, цепочка распалась, Девочки завизжали и начали новую песню, веселую, задорную и весьма фривольную. А Полина поспешила к своему экскурсанту. Это было прекрасно. Он изобразил руками повороты плетения, в которых ходили девушки цепочкой. «Песня такая красивая!» И спросил. «А зачем в центре костра эта штуковина?» «Это шест с колесом, олицетворяющим огненное солнце в честь бога Перуна», — пояснила Полина. «Так, и что дальше по сценарию?» какому сценарию?» Серебристым колокольчиком рассмеялась девушка и воззвала к нему. «Клим, это самая мистическая ночь в году! Волшебная! Считается, что в эту ночь разговаривают деревья!» травы и все животные, самые тайные, необыкновенные чудеса происходят. Самая большая и верная любовь рождается этой ночью и последующие шесть дней. Все растения наполняются магией и такой силой жизни, которая исцеляет все. В эту ночь человека могут приключиться невероятные чудеса, можно испытать самые потрясающие приключения. Можно увидеть и сорвать алый цветок папоротника. Какой сценарий? Забудьте об обыкновенной будничной жизни. Отпустите себя и влитесь в это чудо. Почувствуйте это. Это ночь магии, тайн и чудес. И чем дольше она говорила, тем таинственней зачаровывая звучал ее голос. И в серых глазах, скрытых влегшей на лоб тени от венка, Плясали сполохами отблески огня. Полина казалась ему нереальной, сладкой, зовущей мечтой. Клим смотрел и понимал, что тонет в этом ее голосе, в чувственных медовых губах, в подсверкивающих истине глазах. Он тряхнул головой. Вы меня околдовали, недовольно пробурчал Ставров. Она засмеялась ласковым колокольчиком, даже голову запрокинула от смеха и позвала, ухватив за руку. Идемте танцевать, гулять и песни петь, Клим. Вы все поймете сами. И потащила куда-то за собой. И они вдруг оказались внутри бесшабашного людского веселья где смеялись, шутили, целовались, играла музыка, пищали, свирели и плакали жалейки. Откуда-то доносился звук баяна и бубна, а девушки пели задорные песни. И полыхал уже вовсю костер. И Клим завелся, заражаясь общим весельем. Слился с этой буйной радостью бытия, этим общим духом ритмом настоящей мощной жизни. Поражаясь раскрепощению, которое почувствовал, он вдруг с удивлением обнаружил, как откуда-то из глубин сознания, из генной памяти пробуждается в крови ритм этого торжества. Пьянящая, без всякого вина, бесшабашная радость и удаль. А Полина снова куда-то потащила его, чуть в сторонку от шума и, блеснув чертиками с полоха в глазах, пристав на цыпочки, чтобы он лучше слышал сквозь какофонию веселья, спросила. «Хотите, чтобы исполнилось ваше самое сокровенное желание?» И посмотрела на климат так загадочно, призывно, что у Ставрова дух захватила. Он посмотрел на нее, пытаясь понять, что предлагает эта чаровница. Девушка тайно и неожиданно севшим голосом ответил «Хочу!». Полина привстала еще раз на цыпочки, почти прижалась к его груди и, глядя прямо ему в глаза, медленно сказала «Вам надо пролезть через двенадцать заборов, не останавливаясь» и оно обязательно сбудется, если сделать это именно в эту ночь». Он помолчал, разглядывая скачущих веселых чертиков в ее глазах. Медленно положил ладонь на затылок девушки, медленно положил ладонь на затылок девушки и в тон ей тихим многозначительным голосом ответил. «Я думаю». У меня есть иной способ исполнить мое заветное желание. И совсем легко придвинул ее голову к себе. А у нее перехватило дыхание. Полыхнули щеки, расширились от изумления глаза. Клим почувствовал, как заколотилось в его грудь ее сердечко. Но она, глядя ему в глаза, придвинулась еще ближе и шепотом сказала. — Вот вы и пустили в себя дух Ивана Купалы, поймали его кураж. И звонко рассмеялась, отстранившись от него и разрывая их возникшую эротическую интимность. Затем взяла за руку и позвала. «Идемте через костер прыгать, там весело будет!» И потащила его обратно в веселящуюся толпу. Они сходу попали в хоровод вокруг костра. И кто-то, схватив его за руку, поставил в кольцо хоровода. А Клим озирался, пытаясь понять, куда делась Полина. И, увидев ее на другом конце круга, весело отплясывающую, смеящуюся и посматривающуюся на него через огонь, он посмотрел на нее и, неся в танце, все ускоряющимся и ускоряющимся, как песня, которую пели вокруг. И вдруг, горящее в центре колесо и шест, на котором оно стояло, громко рухнули вниз, подняв в небо облако искр. И песня прервалась громким радостным криками. Цепочка танца рассыпалась. Полина подбежала к Лиму, раскрасневшаяся, веселая, переполненная радостью, вся еще в бурной хороводной пляске, и объяснила. «Сейчас ребята разведут костры и начнутся прыжки через костер. Это очень весело. Вы будете прыгать?» Сверкая глазами, спросила девушка. «А вы?» Улыбался он ей. «Обязательно буду!» Смеялась Поля. «Это же очистительный костер!» «Так, а это что значит?» — рассмеялся Клим. «Сегодня весь огонь очистительный, как и вода», — пояснила она, сверкая глазами от энтузиазма и кипучего веселья. «Поэтому сначала прыгают через костры, а потом идут окунаться в реку». «Значит, будем очищаться», — уточнил Ставров. «Если хотите, чтобы в этом году все складывалось удачно», — предложила Полина. «Надо трижды прыгнуть через костер со словами «Я выше огня, огонь выше меня». «У меня с огнем более уважительные отношения», — отказался Ставров. «Есть еще один обряд, который я хочу вам предложить». Стала неожиданно серьезная Полина. Полезла к себе за пояс в тряпичный кошелек, прикрепленный к одежде, и достала два небольших кусочка ткани сложенные в четверо, развернула и один протянула Ставрову. «Вот, это платочек с вашими инициалами». Он взял тряпицу, поднес поближе к глазам и присмотрелся. В одном из уголков самого простого куска хлопковой ткани были вышиты две буквы. К.С. «Вы это вышили?» Удивившись, спросил он, «Да, это самая простая вышивка. Только чтобы обозначить, что платок ваш, надо вытереть им лицо и руки, потом подойдите поближе к костру, трижды поднесите платочек к губам и нашептать на него свои болезни, беды, проблемы и неприятности. Только ни в коем случае не связывать ничего с другими людьми». Если, скажем, вас обидел кто-то, нельзя говорить в платок, что вы желаете тому человеку, или то, чтобы он что-то для вас сделал. Упоминать других людей вообще нельзя. Просто перечисляйте проблемы. Вот с этим не получается. С этим плохо. Болезнь называйте. Потом киньте платок в костер и прыгайте объяснила Полина с самым серьезным видом и вдруг улыбнулась. — А вы свой смартфон взяли? Давайте я вас сниму, когда вы прыгать будете. — Ну, давайте, — согласился Клим и достал с такого же, как у нее, кармашка на поясе смартфон, вручил девушке и подошел к костру выполнять данные инструкции, пошептал в платок, про произведенные проблемы, не забыл упомянуть не ему долг и про застопорившиеся документы по приобретению участка земли. Скомкал платок, кинул в костер и посмотрел, как он тут же загорелся, с аппетитом, охваченный огнем. Клим осмотрелся вокруг и увидел, что не один такой он тут заговорщик. Вот и Полина шепчет что-то над платком и две девушки, и мужик какой-то. Ставро усмехнулся, подумав, как легко мы подаемся таким вот штучкам с обрядами, заговорами, гаданиями об улучшении своей жизни и здоровья. Но к исходной позиции для прыжков, на которую руководили те же парни, что следили за кострами, все-таки пошел, невзирая на легкий скепсис совершенно неуместный на этом празднике. Клим, помните, что чем выше прыгнешь, тем больше удачи в этом году у вас будет. Прокричала ему напутственно Полина. А он смотрел на костер перед собой и только сейчас обнаружил, что вообще-то это не костерок для супчика в котелке, а вполне себе здоровенький кострище. И огонь вздымается вверх, будьте любезны. Легко можно и пятую точку припалить. А если неудачно прыгнуть, то чего и больше. И оказалось, что еще никто не прыгал. Ждали, когда огонь спадет. А Ставрову живот готовенький нарисовался. Первый.